Отступление 3. Несмотря на легкость повествования и игривый тон при разборе одержимой, мне крайне тяжело отделить пошлость реалити-шоу от реальной трагедии семьи Барретт. Вымысел и кошмар сплетаются в мощную и достойную внимания историю, в которой легко потонуть и в которой я до сих пор силюсь разобраться. И я даже не буду комментировать иронию, жуть, синхроничность, совпадение факта отравления реальным отцом своей семьи и истории растущие существа об убийстве отцом жены, которую Марджери постоянно рассказывала Мэри. Некоторые козлы пытаются убедить нас, что трагическим героем одержимой стала не Марджери Барретт, а Джон Барретт, и что шоу вообще о том, как он сходит с ума, о его ужасающей одержимости, вызванной уродством ненависти и религиозного фанатизма. Болезнь дочери, кризис семьи, безработица, отказ обожаемой им католической церкви от дальнейшего общения с ним после экзорцизма. Все эти аспекты становятся катализаторами его собственного психического срыва. Смотри Harvard Journal of Criminal Justice и статью о четырех типах мужчин, которые убивают членов собственных семей. Реальное научное издание Журнал криминальной юстиции имени Джона Говарда и реальная статья 2013 года. Бла-бла-бла. Да пошли они все на хрен с этой ерундой. Создатели одержимы попытались изобразить Джона Баррета в роли героя сериала и потерпели полный провал в этом. Жестокое и трусливое отравление себя и собственной семьи. лишь служит очередным подтверждением беспочвенности социально-политических претензий шоу. Марджери — вот наша несчастная героиня. Джон Барретт был и остается злым отцом, злейшим из всех отцов. Шоу было успешным в одном. Джон в самом деле предстал символом развала патриархата. Создатели одержимой приняли верное решение снимать обряд экзорцизма в режиме реального времени. ну, по крайней мере, в режиме имитации реального времени, даже если некоторые спецэффекты и практические последствия действия не были какими-то особенными. В спальне во время экзорцизма так холодно, что мы видим, как у всех изо рта вырывается пар. Страшно, морозно, зловеще. Все очень драматично в духе изгоняющего дьявола Фриткина. Нам три раза показывают реальные кадры стремительно снижающихся показаний термометра. Температура в комнате упала аж до 4 градусов по Цельсию. Нам изо всех сил тычут этот чертов термометр в лицо. Конечно, никто специально не врет нам в глаза, но из всего этого мы должны заключить, что в комнате адски холодно исключительно из-за присутствия демона. Никто не замечает «Ой, на минуточку, на улице Ноябрь!» А мы на севере штата Массачусетс, батареи перекрыты, окна распахнуты, чтобы морозное дыхание людей создавало атмосферу ужаса. Внимательно посмотрите видео. Окно за кроватью Марджери так прикрыто занавесками, что мы не видим, открыто ли оно. Однако в двух кадрах, там, где Сара изображает, как затягивает ремни на Марджери, и там, где Марджери приподнимается в постели, занавески развиваются и их задувает внутрь комнаты. Занавески не могут вздыматься и трепыхаться в комнате без ветра или, если уж на то пошло, без участия сатаны. Гордины сатаны. Вот так будет называться моя будущая панк-рок-группа. Наиболее вероятно все же, что повинен ветер. итак дорогой читатель, холодно, потому что открыты окна. Что касается живущего собственной жизнью ящика письменного стола, то в хоррор-историях и фильмах ужасов, а заодно и на карнавальных аттракционах, издавна для запугивания аудитории использовались ожившие и неодушевленные вещи. Не пытайтесь отрицать силу воздействия этого специфического страха перед, по словам Зигмунда Фрейда, «Das Unheimlich» – немецкий «жуткое». Фрейд отмечал, что страх возникает не от неизвестного, а наоборот от хорошо знакомого. «О, наша Карен выпендрилась! Триумфально стучит себя по груди!» В «Зловещих мертвецах 2» Сэма Рэйми, отличного сиквела к замечательному фильму ужасов в жанре «Домик в лесу», есть сцена, где оживает заставленная вещами комната и начинает насмехаться над окровавленным и побитым эшем. Голова оленя, лампа из панциря черепахи, ящики стола, книжные полки. Каждый предмет наделен своим особым голоском и смехом. Это сначала поразительно смешная пародийная сцена, кукольная анимация, снятая в буйной манере, отчего все в камере дергается и пульсирует. Получается эффект, как в мультике или комиксе. Вроде бы нечего и бояться. Но по мере нарастания маниакального хохота нам все больше становится не по себе. Наши улыбки постепенно сходят с лиц и начинает казаться, что эпизод несколько затянулся. Пора бы ему закончиться, пока не произошло что-то незабываемое и страшное. Вместе с Эшем, который к этому моменту ревет, как окончательно свихнувшийся лунатик, мы ощущаем себя балансирующими на краю бездны сумасшествия. Выдержимый, оживший ящик письменного стола возникает не ради смеха, однако он подталкивает Марджери к краю. Она многократно отрицает, что ящик, ее проделка, говорит, что она ничего с ним не делала, просит кого-то остановиться. Ее возбужденное состояние заканчивается атакой на отца Гевина. В отличие от призрачных ремней на кровати, которые мы не имели возможности хорошенько разглядеть, камера несколько раз фокусируется на ящике стола. Ящик двигается механически, как заводная игрушка или как открывающийся произвольно гроб из заколдованного дома в парке развлечений. Я зафиксировала время открытия и закрытия ящика в те шесть раз, когда мы видим его в кадре, и интервалы абсолютно одинаковые. Есть два варианта. Либо двигающие мебель злые силы страдают обсессивно-компульсивным расстройством, либо в ящике запрятали какую-то механическую штуковину. Да, чует мое сердце, с этим ящиком творится что-то неладное. Естественно, заглянуть туда нам никто не дает. Хотя Марджери и вырывает ящик из стола и швыряет его на пол, мы не видим, что было внутри. Камера уделяет основное внимание людям, пытающимся помочь раненому отцу Гэвину. Делайте выводы сами. Если уж мы заговорили об окровавленном отце Гэвине, сцена нападения Марджери срежиссирована во многом по аналогии с тем, как Джон Карпентер снял знаменитую сцену с пробами крови в фильме "Нечто". Карпентер показывает нам с одного и того же ракурса, как Макриди, Курт Рассел, опускает горячую проволоку в чашечки Петри с анализами крови команды. Проволока тихонько шипит раз за разом. Хотя мы знаем, что что-то неприятное обязательно произойдет. На подсознательном уровне мы уже воспринимаем повторяющийся кадр с опускающим горячую проволоку Расселом как зону безопасности. Мы постоянно видим одни и те же безопасные кадры, Пока буквально методом исключения у нас не остается только два образца крови двух людей, один из которых просто обязан оказаться монстром. макреди рассеянно спорит с парнем, который, как он полагает, и есть нечто, и сует горячую проволоку в образец крови второго человека. И бац! Зараженная кровь нечто отскакивает от горячего металла, а у нас душа уходит в пятки». В сцене экзорцизма и задержимой отец гэвин трижды укрывает Марджери одеялом. Аллюзия на Святую Троицу? Каждый раз нам показывают один и тот же ракурс. Камера снимает из центра комнаты. Священника и Марджери мы видим в профиль. Это достаточно общий план, так что мы можем видеть тело Марджери, вытянувшейся на кровати. Однако голова Марджери и тело отца гэвина сдвинуты влево от центра. Намек, что нам не нужно особо всматриваться в картинку. Итак, укрывание Марджери одеялом становится для нас зоной безопасности. Это ощущение усиливается при втором укрывании, где мы больше внимания уделяем голосу отца Уондерли, зачитывающего тексты из своей красной книги в кожаном переплете. Он стоит справа, на переднем плане. При третьем заходе отца Гевина мы замечаем его движение, но к тому моменту он уже растворился на заднем плане, став просто элементом общей сцены. Мы полностью сосредоточились на обмене репликами между отцом Уондерли и Марджери. Поэтому момент, когда Марджери делает резкий выпад вперед, будто выбрасывающая голову кобра и иван вонзается зубами в запястье отца гэвина становится ужасающей неожиданностью. Отец гэвин кричит так громко и пронзительно, что звук вызывает помехи в колонках И все, что мы слышим, это мешанина из воплей топота ног по паркету. Картинка лица Марджори и руки отца Гевина размытая и запикселирована. По всей видимости, сцена слишком чудовищна для показа в эфире. Пиксели окрашиваются красным. Скорее всего, рана, которую мы рисуем в нашем воображении, гораздо хуже, чем то, что они могли нам показать. Когда Марджори наконец-то отступает, мы ощущаем приступ тошноты при виде затушеванного куска руки священника, который болезненно удлиняется и вытягивается. Отступление 4. Моя любимая тетя обожает, как и я, фильмы ужасов «Привет, тетушка». Она часто с гордостью заявляет, что смотрела «Челюсти раз пятьдесят». Но каждый раз она не может досмотреть до конца финальную сцену, где Квинта раскусили на две половинки. На этом моменте она переключается на другой канал, выходит из комнаты или прикрывает глаза. Фильм она впервые увидела еще в пятом классе. Ее испугала на всю жизнь сцена, где любимец публики, проспиртованный проходимец Квинт, орет и плюется кровью в камеру, а потом нижняя половина его тела исчезает в разинутой пасте акулы. Тетя убеждает, что не собирается вновь смотреть сцену смерти Квинта, хотя и понимает, что, скорее всего, сейчас она воспримет ее как бутафорию, и взрослая она, может быть, даже презрительно посмеется над оставшимся в прошлом ребенком, которого так легко напугать. Однако в ее сознании есть и частичка, которая признает, что повторный просмотр может заставить ее ощутить тот же прилив ужаса, тошноты и потерянности, который накрыл ее при первом просмотре. Не может ли получиться так, что пережить эту сцену во взрослом возрасте окажется еще тяжелее? Те же эмоции я испытываю в отношении атаки на отца Гевина. Я олицезрела тысячу гораздо более кровавых и будоражащих сознания сцен, чем то, что нам показывают в одержимой. И все же сцена нападения... Боже, когда запикселированный шмат кожи отрывается от его руки, потому что Марджери, очевидно, все еще держится за него с другого конца, выше моих сил пережить это заново. Однако при подготовке этого поста я заставила себя впервые за десять с лишним лет пересмотреть сцену с отцом гэвином Она была именно такой ужасающей, как я помнила. Может быть, хуже. Определенно хуже. Возвращение к этой сцене заставило меня задуматься... не отказаться ли от дописывания этих эссе и, свернувшись калачиком на диване в обнимку с бутылкой вина и порцией запеченных в меду орешков, чувствуя приятное онемение, погрузиться в просмотр эпизодов классических «Симпсонов». Вы не понимаете, через что мне приходится проходить по вашей прихоти. Сцена нападения на отца Гевина – одна из самых шокирующих концовок в истории телешоу. Держу пари, что в этом содержимой не сравнится ни один сериал, ни до, ни после. Конечно же, мы должны закончить концовкой. Пришло время обсудить «парящего слона в комнате», сцену которая у нас всех на уме. В первые секунды после нападения на отца Гевина действующие лица по большей части валяются на полу, кричат о помощи, орут друг на друга. Ящик стола ударяется о пол, сцена оборачивается хаосом, в центре которого оказывается Марджери. В сумбур аудиозаписи, наконец, прорезается ясный вопль Мередитт за кадром. «Ненавижу тебя, не представляешь, как же я тебя ненавижу, лучше бы ты сдохла!» Смена сцены. Мы оказываемся в пустом холле, это широкоформатный стоп-кадр. По оформлению кадра мы понимаем сразу, что его нам показывает та же камера, с которой мы совершили фрагментированный обход дома в начале эпизода. Все тихо и бездвижно. Камера фокусируется на главной лестнице, ее пролеты и вертикальные части ступенек белые, а горизонтальные — черные. На вынуждена дает отдышаться после суматохи. Но любой паузе приходит конец. Издалека мы слышим те же вопли и крики, которые уже звучали в предшествующих сценах. Нас в неожиданно вуайеристическую позицию сторонних наблюдателей, хотя мы вовсе не вуайеристы. Мы понимаем, что испытываем эффект Рассемана, снова переживаем сцену нападения на отца Гевина и бегство Марджеря от ПОВ пустого холла. Глухие вопли и раздающиеся с потолка удары сбивают с толку. Без картинки мы не понимаем, кто и что кричит. и эта версия аудиодорожки не стыкуется с той сценой, которая застряла в наших головах. Наконец Мередит кричит, что она ненавидит сестру и желает ей смерти. Камера все еще держит фокус на лестнице. Мы страшимся того, что нам предстоит увидеть, но не в силах отвести глаза. Неожиданно в правый верхний угол сцены врывается Мередит. Мячиком она на шатающихся ногах сваливается вниз по лестнице. Лестница включает в себя три пролета ступенек и две площадки между вторым этажом и холлом. Ноги Меридит подкашиваются на среднем пролете ступенек, и она больно ударяется при падении на площадку. Поднимаясь, она, хромая, преодолевает последний пролет. Меридит потирает правую коленку. Мы еще не знаем этого, но момент с падением предвещает то, что вскоре постигнет Марджери. Сломанная правая щиколотка и сотрясение мозга. Меридит замечает камеру и смотрит прямо в нее. Камера неотрывно следит за ней. Заплаканное лицо девочки заполняет кадр целиком. Сальные волосы спутались, Меридит без очков. Мы первый и единственный раз за шоу видим ее без очков. Она выглядит для нас абсолютно другим человеком. Меридит предстает перед нами олицетворением превратно понятого духа Марджери, сломленного, подвергнутого экзорцизму и изгнанию обреченного на печальную судьбу духа. В равной мере мы можем увидеть в Мередит немой взгляд нашего коллективного бессознательного, осуждающего нас за циничное соучастие в трагедии и за бездействие перед лицом ужасающего системного издевательства над душевно больным подростком ради развлечения. Мередит смотрит не мигая, не мигаем и мы. Камера сдвигается вверх. Мередит оказывается в левом нижнем углу экрана. А сверху, на третьем пролете лестницы, стоит опершися перила Марджери. История началась с двух сестер и закончится теми же двумя сестрами. Аудио вырубается. Звук просто убрали. Зачем — неизвестно. И зритель не знает, как реагировать на тишину. Меридит разворачивается. Мы видим только ее макушку. Длинные темные волосы Марджери перекидываются через ограждение. Звука нет, мы не можем различить лиц, на месте Мередит могла бы с тем же успехом быть Марджери, а Марджери на месте Мередит. Мы понимаем, кто есть кто, лишь из контекста. Шесть невыносимо мучительных секунд протекают прежде, чем Мередит разворачивается обратно к камере. Каждую из этих шести секунд мы потеем и испытываем сильнейший кринж, поскольку осознаем, что весь сериал создавался ради наступления этого момента. С учетом всего произошедшего и того, что должно произойти сразу по истечении этих шести секунд, мы понимаем, что с самого начала это была история о них, о двух сестрах. Как только Меридит начинает разворот к камере, Марджери перепрыгивает через перила. Движения сестер напоминают заранее отрепетированный хореографический этюд, они взаимосвязаны, одно не могло бы произойти без другого. Меридит прикрывает глаза. хотя уже слишком поздно для нее и для нас уберечь себя от ужасной сцены. Маленькие ручки девочки накрывают глаза, а Марджери все еще поднимается над перилами. Волосы старшей сестры расходятся в разные стороны, открываясь как крылья. Но лица мы не видим по-прежнему. Мэридит кричит. Мы не слышим ее вопль, но он сотрясает камеру так, что края и детали внутри кадра смазываются и тускнеют. Марджери все еще там, над перилами. Она зависает в воздухе на один невозможный миг перед тем, как неизбежно начинает свое падение. Затемнение. Сцена левитации в сочетании с достойным клана Сопрано эпизодом финального затемнения обсуждалась гораздо более яростными фанатами и гораздо более разборчивыми критиками, чем ваша покорная слуга. И все же свои пять центов я вставлю. Ну ладно, может быть, это центов семь. Многочисленные киномонтажеры высказывали свое мнение по поводу предполагаемого акта левитации. На каждого эксперта, который настаивает, что видеоматериал не подвергался никакой обработке или манипуляциям, чтобы получилась мимолетная иллюзия полета Марджери над Холлом, приходится один эксперт, который заявляет не менее убедительно, что видит явные следы спецэффектов и монтажа. Киномонтажер, лауреат «Оскара» Ян Роджерс уверяет, что в одержимой для создания эффекта левитации использовалась продвинутая техника разделенного экрана и разделенной пленки. Он, кстати, воспроизвел этот эффект в своем собственном, профинансированном краунфандингом, короткометражном фильме «Все дома терзают духи», правда, сомнительным успехом, мягко говоря. Автор вновь мягко иронизирует над самим собой. Ян Роджерс, реальный писатель хорроров, к сожалению, «Оскар» ему вручили пока только на страницах этой книги. Трэмблин написал вступление к упомянутой одноименной книге, не фильму. Книга «Every House is Hunted» не выходила на русском. Квазипрофессиональная точка зрения Карен, очевидно, дорабатывали в монтажной только ту часть кадра, когда камера трясется под крик «Мередитт». Все остальное, судя по видеоматериалу, абсолютно реальная съемка. Здесь важно подчеркнуть, я не верю, что Марджери полетела, как я не верю, что левитация запечатлена в видео уличных фокусников и мастеров йоги на YouTube. То есть над кадрами не колдовали, а Марджери не летает. Приведу три простых факта в доказательство. Первое. По причине недостаточного освещения, смазанных кадров — трясущейся камерой и мешковатой толстовки Марджери на видео непонятно когда руки Марджери отрываются от перил обратите внимание она кладет руки на перила и раскачивается на них взад вперед я не могу найти точный момент когда она реально оставляет в покое перила ее руки держатся за них продолжительное время весьма вероятно что во время левитации она все еще держится руками за перила второе ракурс камеры Мы не можем со всей определенностью указать момент, когда Марджери начинает падать, потому что мы смотрим на нее снизу вверх. Ее кажущееся парение в воздухе — оптическая иллюзия, возникающая из-за ракурса съемки. Она в действительности падает, просто мы не сразу понимаем, что она падает, потому что она падает прямо на нас. Третье. Мы не видим приземления, Марджери, поэтому нам легко поверить в левитацию. Все зависит от того, каким мы запомним этот момент. Выбор за нами. В конечном счете, мы полагаем, что она летит, потому что мы хотим верить в полет. Признайтесь себе в этом. Вопреки самим себе, мы верим, что пусть только в этот миг Марджери одержима некой сверхъестественной силой. Мы верим, потому что это проще, чем признать обратное, что мы осознанно наблюдали за намеренным прыжком через перила больной, измученной девушки-подростка. Карен глубоко вдыхает. «Все, ребята, спасибо за совместный просмотр. Должна признать, мне пришлось нелегко. Я целую неделю пишу и думаю только об одержимой. У меня закончился весь кофе. Я серьезно, кто-то готов помочь мне пополнить запасы? Я съела все чипсы и сальсу, а заодно и все арахисовые ММДемс. В буквальном смысле все. Съела все ММДемс в прочерк. «Географическая информация скрыта». Перечитала все книги, статьи и блоги, посмотрела и пересмотрела все фильмы и, конечно, все эпизоды телешоу. Я полностью вымотана. Завтра, возможно, я еще опубликую резюме или заключительные мысли, но не факт. А может быть, я просто сяду и пересмотрю весь сериал с самого начала. Еще раз.